Ездила я зимой на Петербургскую сторону. Барыни одной мантель кружевную в кадетский корпус возила. Такая была барнька маленькая, из себя нежная, но останет торговаться, раскричится настоящая Примадонна. Выхожу я от неё, от этой барньки а уж темнеет. Зимой рано, знаешь, темнеет. Спешу, спешу, чтобы до пришпекта скорей А из-за угла извозчик. Я, говорит, дёшево свезу, пятиалтынный, мол, к знаменью даю ему, ближней дорогой, говорит, поедем, всё равно. Села я в сани, саквояжа тогда у меня ещё не было, в платочке тоже всё носила. Он меня этот, чёрт, извозчик, и повёз ближней дорогой. Да вдруг, как меня чебурахнет в ухаб, так меня, знаешь, будто снизу кто под самый донышко-то. Чук, я и вылетела. Вылетела я в одну сторону, а узелок и бог его знает, куда отлетел. Подымаюсь я вся, чуни-чуни, потому вода по колдобинам стояла. Варвар, кричу на него, что ты это, варвар, со мной сделал? А он отвечает, ведь это, говорит, здесь ближняя дорога, здесь без вывола невозможно. Как, говорю, тиран-то, это невозможно. Разве так, говорю, возят? А он, подлец, опять свое говорит здесь завсегда с вывалом я потому говорит пит ал и взял чтобы это в ближней дорогое ехать ну говорит ты с ним с извергом обтираюсь я только доглядываюсь да, где мой узелочек то оглядываюсь потому как раскинулл нас совсем врозь друг от друга друг откуда не возьмись эдкой офицер. Или вроде как штатской какой, сусами усами. Ах ты, бездельник эткой, говорит, мерзавец. Везёшь ты даму полную, и этк неосторожно, а сам к нему к зубам так и поцекается. Садитесь, говорит сударыня, садитесь, я вас застегну. Узело, говорю, милостивый государь, я обронила, как он изверг встряхнул-то меня. Вот, говорит, вам ваш узелок и подаёт. Ступай, подлец, крикнул на извозчика, да смотри. А вы, говорит, сударыня, ежели он опять вас вывалит, так вы его без всяких околичностей в морду. Где, отвечай, нам, женщинам с ними, с справиться? Поехали. Приехали мы к дому к нашему, встаю я и говорю, хаша бы стоило тебе, говорю, изверга наказать и хоть пятачок с тебя вычесть. Но только греха одного бояться, на тебе твой пятиалтыный. Помилуйте, говорит, сударыня, я тут ничем не причинен. Этой ближней дорогой никак без вывола невозможно. Ах, бездельник, ты говорю, бездельник. Жаль, говорю, что давечный барин мало тебе в шею-то наклал. А он отвечает, смотри, говорит, ваше степенство, не оброни того, что он тебе-то наклал. Да с этим и поехал. Пришла я домой, поставила самоварчик и кузелку думаю, не подмок ли товар. А в узелке ты как глянула, так и обмерла. Обмерла, я тебе говорю, совсем обмерла. Хочу взвесь голос и никак не взведу. Хочу идти и ножки мои гнутся. А что там было, стыдно сказать, что гадости одни были. Шароварки скинутые, вот что было. Вижу, И себе не верю. Прибежал я в квартал, Кричу, "Батюшки, не мой узел!" Повели меня в Сыскной полицию. Там опять рассказала: "Сыскной говорит. И это он подлец из бани шел. Что хитрости всяких настала. Тот летит по воздуху, что птице одной назначено. Тот рыбою плавает, и на дно морское опускается. Тот теперь как на Адмиралтейской площади" Огонь серный ест. И этот животом, говорит, другое ещё, что другое, что человеку непоказанное делает. Бес лукавый сам, и тот уж ей повинует.